Глава 8. Выпечка. Выпечка в мультиварке это целый пласт кулинарных изысков и простых вкусностей. Пироги, торты, кексы, бисквиты всё, что душа пожелает. Любая выпечка в мультиварке получается прекрасно, а уж такого пышного и аппетитного бисквита, как в мультиварке, не получится больше нигде. Дело в том, что мультиварка лучше сохраняет тепло, чем духовка, поэтому и выпечка получается пышнее. Специальная программа выпекания есть не во всех моделях, но существуют другие режимы, благодаря которым готовить выпечку при желании можно в любой мультиварке. Попробуйте, пальчики оближешь.